Третий персонаж постарали был тоже практически неизменным, хоть и несколько неожиданным. Пан профессор Прохаска. Еще в самом начале романа пан профессор, наслышанный о происходящем, как-то раз вошел в тот самый автобус. Деликатность боролась в нем несколько секунд с застарелым артритом, который требовал немедленно сесть и любопытством, которое требовало пищи. И тогда пан профессор сел на самое переднее сиденье и со словами "Варкуйте, дети мои, я глухой!» демонстративно вынул из уха слуховой аппарат. Так что если в каждой истории любви должна фигурировать какая-нибудь птица, чтобы осенять крылами и все такое, то этим ребятам достался не дурацкий белый голубь, а старый, мудрый, глуховатый ворон, пусть и в странном человеческом обличии. Впрочем, пан профессор Прохаска не был бы профессором Прохаской, если бы не обеспечил себе приток информации по интересующему его вопросу. Он всегда устраивался так, что в водительском зеркале заднего вида, благодаря мощным очкам, отлично видел лица обоих влюбленных, и легко читал по губам. Все-таки не первый год глух наш профессор все их разговоры, лишь в самые деликатные моменты отворачиваясь к окну или прикрывая свои черепашьи глаза. Поэтому никто даже не удивился, когда в лаборатории раздался звонок, и профессор Прохаска сказал доктору К. растроганно подрагивающим голосом. «Мальчик мой, тут такое дело!» Я только что из автобуса. Там Марек Габи предложение сделал. Начинайте собирать деньги на серебряные ложки. Только не говори никому. Они решили не афишировать. Надо ли говорить, что молодые были крайне изумлены, когда однажды утром в автобус ввалилась толпа с шарами, цветами и подарком. А уж как удивлялись утренние пассажиры. Профессор Прохаска, кстати, и стал крестным отцом первенца Габи и Марека, и, по слухам, он уже преследует едва научившееся ползать совершенно рыжее дитя с сказками из жизни своих любимых золотистых стафилококков. Третий водитель этого пылесоса под названием «Наш автобус» — и крепыш Янок, не поступивший после школы в институт, по каким-то грустным семейным обстоятельствам, кажется, у него кто-то тяжело болел, и вынужденный зарабатывать себе на жизнь вождением автобуса, продержался у нас не очень долго, до следующего учебного года, потому что заразился. Заразился в самом лучшем смысле этого слова. Как-то месяца за три до начала вступительных экзаменов в высшее учебное заведения доктор Славик вошел в автобус, решительно проследовал от задних дверей вперед и, привалившись к водительскому стеклу, в свойственной ему бесцеремонной манере, сказал «Ну и чего? Ты кем быть-то собираешься? Ты же умный парень, по ушам видно, не всю же жизнь за рулем куковать. Ты поступать-то куда-нибудь думаешь?» «Думаю», — Робея признался Янок и от растерянности забыл закрыть одну дверь. Так что из нее чуть не выпала какая-то старая пани, в последний момент подхваченная внимательно прислушивающимся к разговору доктором К. Думаю, думаю, — передразнил доктора Славик. — Чего думать? Тут действовать надо. Небось, в инженера собрался. После секундной паузы заметил он с легкой брезгливостью. Неа! — мотнул Яна головой и уши его запылали пуще прежнего. «Что?» «В экономисты!» уже с нескрываемым отвращением молвил доктор Славик. «Нет», сказал Янок и затормозив машину у следующей остановки, собравшись с духом, обернулся к доктору Славику, чтобы посмотреть ему в глаза. «Я как вы хочу», выпалил он. «Врачом». «Чего?» — возопил доктор Славик так, что все присутствовавшие в салоне сильно подались вперед. «Да ты хоть понимаешь, что это шесть лет в институте, не поднимая головы, а потом годы и годы адской работы? Ты понимаешь, что у тебя не будет ни личной жизни, ни даже выходных, чтобы дух перевести?» И после секундной паузы привел самый убийственный, на его взгляд, аргумент. В меде иногда даже поесть некогда. Будешь голодный сидеть над анатомией пищеварительного тракта. Ну и что?» Тихо, но твердо сказал Янок. «Я решил уже и даже на экзамен уже записался». «Вот». И он достал из нагрудного кармана потрепанный конверт, в котором лежала официальная бумага, оповещающая, что через три месяца такого-то числа там-то и там-то Состоятся вступительные экзамены на первый медицинский факультет Карлова университета, и пана Кубичка ждут на оном экзамене с нетерпением. Доктор Славик повертел конверт в руках, поднес к глазам, потом отодвинул как можно дальше и внимательно рассмотрел бумагу. Потом смущенно кашлянул. Тут вот какое дело. Я думал, ты сам не решишься. И он достал из кармана точно такой же конверт, ну и подал заявление от твоего имени. По ушам же видно, что ты наш человек, немного виновато пояснил он. И это был первый и последний раз, когда шумного доктора Славика видели с виноватым выражением лица. Янок облегченно вздохнул и заулыбался, и весь автобус вторил ему. Но гармония длилась недолго. Буквально на следующий день доктор Славик появился в автобусе с тощим молодым человеком в очках на одной дужке, к которой был вокруг головы привязан шнурок, заменяющий вторую дужку. «Вот!» — доктор Славик гордо хлопнул новичка по плечу. «Вот!» — и торжествующе обвел взглядом автобус. «Пан профессор Петр жалко. Прошу любить и жаловать. Пан профессор вертел головой на тонкой шее, хлопал глазами с крайне изумленным видом и комкал в руках шарф. Автобус мгновенно разделился на тех, кто ничего не понял, и тех, кто восхитился. Потому что пан профессор Петер Желка был на тот момент самым молодым профессором, и самым многообещающим ученым на кафедре химии, живой, можно сказать, легендой. Сейчас он, кажется, работает в Торонто над каким-то полусекретным проектом. «Надо же!» — шепнула мне Ива. «А Эл говорил, что Петр жалко лучший лектор в институте. Быть того не может. Ты только посмотри на этого цыпленка в очках». Я хихикнула потому что сравнение было удивительно точным. Цыпленок и цыпленок. Не хватало только легкой желтухи, чтобы сходство стало полным. Доктор Славик на следующей остановке постучался к Янеку в стекло. — Эй, коллега! — позвал он. — Смотри, кого я тебе привел. Лучше Пеппы тебя никто к вступительному по химии не подготовит. Примечание. Пеппа, распространенная в Чехии сокращенная имени Иосиф. Конец примечания. Пеппа, между тем, деликатно показался из-за плеча доктора Славика и протянул руку в окошко для денег. «Очень приятно, Петр жалко, сказал он так тихо, что скорее можно было угадать сказанное, чем услышать. Янок растерянно, но крепко пожал ему руку. «Я так понимаю, времени у тебя нет, а Пеппа тут недалеко живет. Мы договорились, что он через день будет проезжать с тобой по маршруту. Ну, чтобы ты без отрыва, так сказать, от производства химию изучал. И ему полезно прогуляться, а то сидит целыми днями дома один, как сыч. В сети ковыряется». А тут общение, свежий воздух, особенно если встать у форточки, вот тут. И он подвинул Пеппу под приоткрытый автобусный люк, оглядел растерянного пана профессора и на всякий случай строго добавил, «Только в дождь туда не вставай». «Ну, правда, я хорошо все придумал». Янок смотрел на доктора Славика из-за своего стекла с ужасом. Пеппа... Беспомощно и с еще большим изумлением, чем прежде Но приспособились А поди не приспособился, когда доктор Славик Трижды в неделю катался с ними Взяв операцию по подготовке Яна как к вступительным экзамену под личный контроль После завершения маршрута Он тащил своих юных друзей В ближайшую от автопарка тихую пиццерию И кормил пиццей за свой счет пока они еще часа два распутывали хитросплетение химических взаимодействий. Постепенно Янок, который все по тем же темным семейным обстоятельствам не мог заниматься дома, втянулся и научился виртуозно делить свое внимание между дорогой и химией. Втянулся и профессор Петр Жалко. Он освоился на передней площадке, и действительно оказался прекрасным лектором. В ту весну многие, заслушавшись, проезжали свою остановку, потому что пан профессор царил и восхищал. Глаза его наполнялись огнем, худые плечи приподнимались, подбородок выпячивался вперед, очки на тонком носу подрагивали и все время норовили съехать на сторону. «Как ты не понимаешь!» Метался он по пятачку на передней площадке, обращаясь к Янакову затылку. «Да ты и не слушаешь совсем!» Возмущенно стучал он в стекло и тут же отвлекался, к примеру, на входящую в автобус старушку, выхватывал у нее сумку, отводил к свободному месту и вихрем возвращался вперед, оставив старушку в полном недоумении и с не успевшей сорваться с уст благодарностью. «Так вот, слушай!» Это важно. И может быть в тесте, не говоря о том, что это же дико красиво. И он снова стучал в стекло. Углерод проявляет валентность 4 за счет распаривания 2С2 электронов и перехода одного из них на вакантную орбиталь. Это же гениально! Он преподносил свойства элементов, химические законы и правила как преподносят волшебный подарок с тем лукавым и счастливым видом, с каким, наверное, любящий родитель, выхватив из-за спины, протягивает ребенку давно желанную игрушку. И Янок, не отрывая взгляда от дороги, кивал, запоминая. А доктор Славик смотрел умильно и тоже кивал. Правда, и тут получился небольшой казус. Некоторое время спустя доктор Славик заметил, что в автобусе прибавилось хихикующих девиц. Они садились на той же остановке, что и профессор Петр Желка, а выходили на конечный. И все время, пока профессор объяснял, они наперебой строили ему глазки, а несколько особо нахальных, к страшному неудовольствию доктора Славика, повадились задавать вопросы. При этом, судя по возрасту и вопросам, Химия в школе у них еще не началась. Но профессор петр жалко, как честный человек и одержимый профессионал, все равно пытался отвечать, мужественно вступая в бой с темными заблуждениями, неточными формулировками и покоцанной логикой девичьих вопросов. Время, отведенное Яноку, пропадало в туне. Доктор Славик ерзал на сиденье, А когда терпение его иссякло, все-таки подошел к девицам и, понизив голос, чтобы не отвлекать профессора Петер жалку, пообещал, что та из них, которая завтра появится в автобусе и станет хихикать, отвлекая благородных донов от химии, будет навеки вечно сдана в лабораторию радиохимии для опытов. И там у нее непременно вырастет вторая голова с отвратительным цветом лица а то и что похуже. На ближайшей остановке девица из автобуса как ветром сдула, и спокойное движение следующего химического маршрута уже ничто не нарушало. Кроме одного. Профессор Петр жалко загрустил. И не потому, что ему хотелось именно дамского внимания, а потому что они были аудиторией, которая подавала признаки жизни и пыталась участвовать в процессе, хоть и весьма бестолково. «Что же? Им не понравилось, как я читаю?» Близорука и с вызовом глядя на доктора Славика, спрашивал профессор жалко «При их, я прошу прощения, скромных знаниях, мои лекции могли бы очень им пригодиться в будущем. Неужели никто из них этого не понимает?» «Может быть, я слишком сложно объяснял?» спрашивал он через некоторое время, внезапно отворачиваясь от Яныка. «Может, я их чем-то обидел? Не может же быть так, чтобы они все сразу утратили интерес?» Внезапно прерывал он на полуслове повествования о карбонатах и в ужасе шарахался от самой этой мысли. «А что, если я уничтожил в них интерес к химии?» и он бледнел, сирел и едва не падал в обморок, шепча роковое «Навсегда!». Прямо комплекс какой-то развился у бедного профессора на почве исчезнувших поклонниц и недопрочитанного им курса химии. Даже энтузиазм Янека, который с каждым днем все лучше и лучше разбирался в малярностях, валентностях и молекулярных массах, не мог утешить Пеппу жалку в его горе. Тогда, наконец, у доктора Славика сдали нервы. В один прекрасный день он дождался на остановке давешних школьниц и оповестил их, что условия переменились. Теперь в лабораторию радиологии попадает каждая, пропустившая хотя бы одну поездку на автобусе. Девицы вдохновились и вернулись. Профессор Петр жалко хлопнул себя по лбу и воскликнул Ну конечно, у них же были каникулы. Как это я не догадался. Доктор Славик скольжетал зубами. Равновесие было восстановлено. Физику Янеку объяснял доктор К. Как впоследствии он объяснял ее Кларе. Правда, места для демонстрационных моделей не хватало, и доктор К привыкший к наглядности страдал по этому поводу, то и дело пытаясь самостоятельно изображать то магнит, то маятник Фуко. Впрочем, Янок, следивший за дорогой, не мог в полной мере оценить актерских талантов доктора К, в отличие от пассажиров, которые не побоюсь этого слова, наслаждались. Однажды за объяснением Яноку гистологии был застукан. Пан профессор Прохаска, куда же это годится, коллега? Возмущенно гудел доктор Славик. Это, это же как называется? Гистология человеку голову забивать, когда его ждет экзамен по химии и физике. Гистология же только во втором семестре первого курса начинается. Зачем ему сейчас гистология? Ну и что? Горячился профессор Прохаска размахивая старческим кулачком перед носом доктора Славика. «Вот они и приходят потом к нам на кафедру ни в зуб ногой, не костный мозг под стекло правильно положить. Поступить-то он поступит, а ну, как потом остолопом останется. Гистология — залог правильного понимания медицины», — резюмировал он победоносно, глядя на доктора Славика, и возразить тому было нечего. Я до сих пор удивляюсь, как Янок не сошел от них с ума. Но факт остается фактом. Не сошел. Более того, блестяще сдал все экзамены, а сейчас уже и гистология позади. Янок учится на четвертом курсе, работает санитаром в нашем центре. К сожалению, в силу чисто административных причин, В Чехии невозможно работать медсестрой или медбратом, учась в медицинском институте. И его уже с нетерпением ждет доктор Славик, передавать мастерство трансплантолога. Впрочем, и пан профессор Прохаска не отказался от мысли заполучить Янака на свою кафедру для научной работы. Кстати, Янок не единственный, чье лицо обратилось к медицине благодаря сотрудникам нашего института. История, объединившая поэзию, любовь и внезапное совместное распитие спиртного, оказалась значительно ближе к лаборатории иммуногенетики, чем история с Янеком. Вот она.